Глава четырнадцатая. Погляди мне в глаза. «Пора убираться отсюда», — подумал Фалько, оглядевшись. «Слишком много стрельбы, слишком много шуму. Слишком много внимания к себе привлекли. В любую минуту может нагрянуть международная полиция. А картина им предстанет такая, что и спрашивать ни о чем не будут. Уже совсем стемнело, но все же в туманном лунном сиянии кое-что можно было разглядеть». Вдалеке пульсировал маяк на мысе Малабата, а за стеной и фортом еще светились редкие огоньки в порту. Шесть или семь неподвижных тел на земле. Но вот один из лежащих медленно пополз, постановая протяжно и хрипловато. Фалько, подойдя, увидел косматого и курчавого человека в европейском платье. Судя по всему, одного из тех мавров, которых привели с собой Ева и Гаррисон. В мутноватом косом свете поблескивала кровь у него на лице. Фолько подумал, что это сделано ножом паука или кассема. Хорошие солдаты. Стараясь не поднимать шума, они действовали холодным оружием. Их противники, впрочем, тоже. Только Ева под конец смешала карты. Так поступают все женщины. — Лежи тихо, — сказал он по-арабски раненому. — Успокойся. Сейчас тебя полечат. Говорил он с трудом, потому что все еще болели горло и поясница. Среди валявшихся на земле он вскоре отыскал Касема. Тот лежал вверх лицом, придавленный трупом врага. Фалько приложил два пальца к шее, но пульса не было. Мавр уже начал остывать. Поблизости он увидел и Гаррисона. Его он обыскал, спрятав бумажник и какие-то бумаги к себе в карман. Пошарив, нашел совсем рядом и свой браунинг с глушителем. Он поднял его и обернулся к Еве, которая по-прежнему не подавала признаков жизни. Потом подошел к раненому Мавру и выстрелил ему в голову. — Не вздумай меня так полечить! — услышал он голос паука. Слабый, болезненный голос. Фалько увидел напарника метрах в двух. Тот сидел на земле, привалясь к большому камню. — Вот же пакость какая! — пробормотал паук. — Как ты? — Хреново как! «Поздравила меня эта стерва с добрым утром! Нечего сказать!» Фалько присел на корточки и осторожно ощупал его. Под пиджаком в плечевой кобуре у паука висел пистолет, который он, выполняя приказ, не пустил в ход. Открытый складной нож лежал на земле. Фалько закрыл его и сунул в карман. «Куда тебя угораздило?» «В грудь, слева, прямо над кобурой. Хорошо, хоть не очень болит. Дышать могу, и крови немного». малый калибр тебе повезло по сравнению с остальными конечно паук взглянул на неподвижные тела как там косем убит точно точнее не бывает и мертвей тоже жаль хороший был парень фалько приподнял его нащупывая рану паук закряхтел от боли сквозное на вылет выходное отверстие под лопаткой сказал фалько В мякоть, легкая, не задета, вроде и ребра целы, болит кость. Не знаю, котик. Вроде бы нет, но точно не скажу. Ну-ка, покашли. Так больней? Нет. Значит, легкая в порядке. Если не нагноится, то помрешь ты не в этот раз. Из двух носовых платков своего и паука он наложил повязку и выпрямился. Надо нам отсюда убираться поскорей. Идти в силах? — Наверное, если поможешь. — Помогу только подняться, — Фалько показал на тела. — Мне же ее придется нести. — Ты что, оставил в живых эту тварь? — Оставил. — Тогда бей. Чего ждешь? — Ответ неверный. Мы ее унесем. Паук тоже поднялся на ноги, прижимая платки к продырявленной груди. — И куда? — спросил он удивленно. Он туда, наверх!» — Фалько показал на тропинку, которая вела к калитке под стеной. «К Мойре!» «Да ты спятил!» «Может быть!» «На наших войнах котик пленных не берут!» «Сегодня будет иначе!» Он подобрал с земли и надел пиджак. Потом подошел к Еве, которая уже очнулась. Наклонился, слушая ее слабый стон. «Дышит нормально!» — с облегчением понял он. Пульс замедленный, но ровный. Ощупал ей голову и обнаружил под волосами большую шишку. Из носа шла кровь. Паук тоже подобрался поближе и встал рядом, но не слишком близко. Дотронулся до лежащей ногой. — Я видел, как она тебя обрабатывала. Чума, не баба. Настоящая чума. Чуть не убила. — Ага. — ко мне ее приподнять, — попросил Фалько. — Еще чего! Да черт бы с ней пошли! Пристрелить эту тварь и вся недолга! Пристрели, я тебе говорю! — А я говорю, помоги! Отдуваясь, брюзжая и жалуясь на боль в груди, Пакита все же помог Фалько взвалить его на плечи. Ноша была тяжела. — Что ты с ней сделал? Трахнул по башке. — Причем тут башка, спрашивается? — ухмыльнулся паук. Бросалось в глаза, что Мойра Николаус не очень обрадовалась ночному визиту. Едва переводя дух после подъема по крутым ступеням, перед ней предстал Фалько с какой-то женщиной на спине и еще каким-то раненым человечком рядом, причем все трое были вымазаны грязью и кровью, своей и чужой. Впрочем, незваных гостей Мойра все же не прогнала. Рука, так сказать, не поднялась. Старая любовь не ржавеет, Фалько это знал. и учитывал. Как человек предусмотрительный, он еще накануне днем уведомил Мойру. Напрямик и без экивоков, Его порывы точно выверенной искренности неизменно приносили успех в общении и с мужчинами, и особенно с женщинами. И всю жизнь он продолжал оттачивать мастерство. «Мне наверняка потребуется твоя помощь», — сказал он вчера в продолжении своего краткого визита. сидя рядом с Мойрой на террасе с сигаретой в одной руке и бокалом перно в другой, по мере сил изображая мальчика Паиньку. «Если вдруг что-то пойдет не так, твой дом будет единственным местом в Танжере, где я смогу найти убежище», — сказал он. «Другого нет. Ты — мое единственное спасение и дальше в таком вот роде». «Об этом ты ничего мне не говорил», — сказала она, сейчас увидев их. Это был не столько упрек, сколько удивление. Логичное, надо признать. Едва лишь позвонили у калитки, она спустилась вниз, в вышитом бурнусе, позванивая серебряными браслетами на щиколотках босых ног. На столике стояли пепельница, заполненная окурками самокруток, и наполовину полный стакан желтоватой-зеленой жидкости. Из раструба граммофона летел голос Эдит Пиаф. «Мойра давно сидит здесь в ожидании новостей», — сообразил Фалько. Она верный и добрый друг и относится к нему с материнской нежностью, приправленной чувственностью. Или наоборот. Помня смирную Афины и прежние времена, и все такое. Откуда же мне было знать, чем дело кончится, — сказал он. Мойра глядела на троицу с удивлением. — Кто это? — спросила она, показав на Еву. — Русская. Республиканская шпионка. — Я вижу, ты спятил. — Да. — Но ничего, скоро пройдет. — Это что, связано как-то с пароходом? — Связано. Но не только с ним. Фольков все еще держал Еву. Голова ее бессильно склонялась к его виску. Мне нужна комната, где она посидит под замком и под присмотром моего приятеля. — Здесь? У меня в доме? Больше мне идти некуда. Мойра, от удивления перешедшего в ошеломление, раскрыла рот чуть ли не на полпяди. — Ты ее похитил, что ли? — В общем, да. В тот миг, когда она пыталась похитить меня. У его правого уха послышался очень тихий стон. Его была отнюдь не перышком, и Фалько хотелось сгрузить ее куда-нибудь, потому что силы его были на исходе. Огляделся и без особенных предосторожностей свалил ее на турецкий диван. Глаза ее были закрыты, выше левого виска набухла огромная шишка, полускрытая светлыми, забитыми землей волосами. А засохшая кровь из носа покрывала бурой коркой губы и подбородок. Ева, еще не до конца придя в себя, все так же еле слышно постановала. Майра подошла поближе, положила ей ладонь на лоб, потом обернулась к Фалько. — Да ты и в самом деле спятил, мой мальчик. Фолько растирал ноющую поясницу и шею. Так оно и есть, снова признался он. Ее бы врачу показать. Да нам бы всем не помешало. С этими словами он взял со столика ополовиненный стакан и выпил единым духом, отметив, как перно обожгло гортань. Но момент неподходящий. Ей разбили голову? Кто это сделал? Это сделал я, ответил Фолько. После того, как она ранила моего напарника. Мойра критическим взглядом окинула паука. Тот выдержал осмотр, в свою очередь, шаря выпуклыми, покрасневшими глазами по комнате. Куда девалась его щеголеватая опрятность? Он был в безобразном виде. Маленький, грязный, прижимавший крайне окровавленные носовые платки под пиджаком, наброшенным на одно плечо. со смятой бабочкой, всклокоченными, крашенными волосами. замаренные и понурый он напоминал предателя, который появляется в фильме незадолго до титра «Конец». Помесь Адольфа Минжу с Петером Лорре. — А это кто? Мойра, искалеченной рукой в рукаве халата, показала на паука. Фалько устало улыбнулся, доставая из кармана трубочку с кофе аспирином. — Это мой друг, и он тоже не танцует. Струя мочи, лившаяся в унитаз, была розоватого цвета. С кровью. Ничего особо серьезного, — подумал Фалько, — хотя и пройдет не скоро. Кроме того, было больно глотать. Ева, конечно, отделала его на славу. Высочайший поражающий эффект у этой барышни, что уж тут говорить. А он на этот раз чуть-чуть не сыграл в ящик. Люди чаще всего не знают, какое ничтожное расстояние отделяет жизнь от смерти. Всего несколько миллиметров. Из зеркала на него смотрело измученное, усталое лицо в каплях воды. Он только что смыл с себя грязь. Глубоко и редко дыша, он постоял так несколько мгновений, стараясь узнать в этих чертах себя и мало-помалу обретая обычный облик. Рот был сжат так крепко, что губы морщились. Зрачки, подобные стальным опилкам, не утеряли твердости, и на лице застыла суровая отчужденность. свойственная тем, кто минуту назад глядел в глаза дьяволу и мимоходом помог ему в его трудах. Он неподвижно постоял так еще немного, потом потряс головой, словно избавляясь от чего-то очень неприятного, и стал вытираться. Вышел в коридор и медленно вернулся в гостиную. Мойра лежала на диване с бутылкой и самокруткой, которую протянула Фалько, когда тот присел рядом. Он затянулся только раз и вернул. и закашлялся, когда дым проник в раздраженное горло. «Ее здесь оставлять нельзя», — сказала Мойра. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, о чем она. И это было непросто. Он очень медленно возвращался из какого-то далекого и опасного места. «Мне нужен только час», — сказал он наконец. Хрипловатый голос Мойры звучал холоднее, чем обычно. «У меня тут не тюрьма». «Это мой дом. Я не желаю таких сложностей. Потерпи еще немножко. Это недолго, обещаю тебе». Он попытался прикрыться своей чарующей улыбкой примерного мальчика, но Мойра взглянула на него с недоверием. «Ты меня вынуждаешь одним махом отдавать тебе все долги. Я знаю». «Я живу в Танжере. Это будет тебе возмещено». Теперь в ее глазах появилось презрение. «Пошел к дьяволу!» «Знаешь, я был невдалеке. Только что оттуда. Мальчик мой, не надо фраз. Со мной это не проходит. Я ведь сказал, что возмещу тебе все неудобства». «Ничего мне не надо возмещать!» В полупустом рукаве нетерпеливо дернулся обрубок руки. Мне надо только, чтобы ты убрал отсюда эту шайку. И поскорей!» — Хорошо. И не тяни с этим. Будь так добр. Мойра отхлебнула глоток перно, допив стакан. Потом снова предложила Фалько сигарету, но он качнул головой. — Что ты собираешься делать с этой женщиной? — Да ничего не собираюсь. Вернее, пока не решил еще. Он помолчал. — Поговорю для начала. Мойра закатилась очень недобрым смехом. — Не наговорился еще? Она посмеялась еще немного, не без лукавства и явно угадав подоплеку. «Только женщина, — подумал Фалько, — может смеяться так, говоря другой женщине, — только тут давняя приязнь и преданность утыкаются в некий предел». «Неужели это она так отделала тебя и этого недомерка с жабьими глазами?» Фалько не ответил. Он припомнил, как сверкали в полутьме глаза Евы, когда они дрались под стеной. Вспомнил, как, обдавая его лицо прерывистым дыханием, фыркая и урча, как львица, она душила его. «Крепенькая девушка», — заметила Мойра. «Если ее вымыть и переодеть, наверное, будет вполне даже ничего себе». Фалько промолчал и на этот раз. Мойра, держа в пальцах дымящуюся сигарету, смотрела на него с откровенным любопытством. «Ты что, знал ее раньше?» Фолько продолжал молчать. Мойра с задумчивым видом затянулась в последний раз и погасила крошечный окурок в пепельнице. «Почему я не удивлена, мой милый, а? Мне кажется, что всех нас, всех женщин, чьи жизни пересекались с твоей, ты знавал раньше». Фалько поднялся. «Пойду поговорю с ней». Мойра, не глядя на него, взяла бутылку и снова наполнила стакан. — Пойди, пойди, поговори. А как поговоришь, убери ее из моего дома, пока я не вызвала полицию. Ева нередко лежала на кровати в гостевой спальне. Лежала вниз лицом, а руки ее были скручены за спиной тремя витками проволоки. Фалько этого не делал, и потому вопросительно поглядел на пакета Паука. Полуголый, набросив пиджак на плечи и грудь была свеже забинтована, тот сидел в кресле с пистолетом на коленях. — Не доверяю я ей, — ответил он на безмолвный вопрос Фалько. Тот хотел было приказать, чтобы паук освободил Еве руки, но передумал, потому что доверчивыми людьми кладбище полны, а в Испании обочины дорог. И молча подошел к кровати. Ева по-прежнему была в куртке-канатке, мятых брюках, вымазанных грязью и кровью, как и парусиновые башмаки. Фалько осторожно перевернул ее на бок. Перепачканные в земле, спутанные волосы прилипли к мокрому от пота лбу, лезли в глаза. Она уже очнулась и смотрела на Фалько сквозь завесу золотистых прядей. Оставь Оставь-ка нас вдвоем, сказал он пауку. Ты уверен? Да. Ладно. Побуду за дверью. — Зови, если что! — паук помедлил, взявшись за ручку двери. — Смотри за ней в оба! — и вышел, прикрыв за собой дверь. Фалько присел на край кровати, рассматривая следы побоев на лице Евы. Шишка выше виска продолжала наливаться. Скулы и левая часть нижней челюсти отекли от лиловатых кровоподтеков. Один глаз полузакрыт. а от носа до подбородка все покрыто сплошной бурой коркой засохшей крови. Но глаза, как и прежде, горели лютой убийственной ненавистью. «Как ты?» — спросил Фалько. Она не ответила и не сводила с него тяжелого взгляда, и резко отдернула голову, когда Фалько протянул руку, чтобы убрать волосы, закрывавшие ей глаза. Он слышал, как она дышит, глубоко и медленно. «У тебя почти получилось». Она все смотрела на него, молча и очень пристально. Потом моргнула и снова уставилась. Потом, наконец, пробормотала. «Где остальные?» Голос звучал натреснуто, болезненно. Фалько пожал плечами. «Перебиты». «И Гаррисон?» «И он тоже. Все». Он заметил, как глаза ее на миг словно расфокусировались, словно она ушла мыслями куда-то далеко, в ту даль, которая называется внутренний мир. Он вновь потянулся убрать ей волосы со лба, и на этот раз она позволила прикоснуться к себе. Подушечками пальцев очень осторожно Фалько дотронулся до кровоподтеков на скулах. — Ничего серьезного, — заключил он. — Челюсть болит. Фалько вспомнил, как боднул ее лбом. Бережно ощупал челюсть. Кости вроде целы. Здорово ты мне дал. А ты мне. Благо оба знаем, как это делается. Наклонившись, он взглянул на ее руки. Они были туго скручены. Паук сработал на совесть. Фалько немного ослабил натяжение, чтобы кровь циркулировала свободней. Ева все смотрела на него. — Что со мной будет? — Пока не знаю. Мне надо вернуться на маунт Касл. Даже не мечтай. У меня приказ. Накрылся твой приказ. Она вдруг презрительно рассмеялась и сказала с торжеством. Обломались вы с Керосом. Не вышло у вас подкупить его. Не получилось, кивнул Фалько. Твоя работа? Нет. Он сказал, что это касается только его и вас. И что сам справится. Ему хватит его людей, боцмана и нескольких еще. Кто стрелял в меня, когда я выпрыгнул в окно? Ты? Мой товарищ. Гаррисон. Да. Мы были внизу в конце улицы. Подстраховывали на всякий случай. Керос очень злился. Говорил, это мое судно. И заниматься им мне самому. Собирался взять вас и передать полиции за попытку подкупа. Только-то? Теперь уже Фалько издал неприятный металлический смешок. «Как все же сильны еще буржуазные предрассудки! Уж вы-то церемониться с ним и ему подобными не будете. Расстреляете, когда станут ненужны, а? Как тех, кого вы пытаете и убиваете по приказу вашего усатого. Как и вы!» Эти слова она словно выплюнула. «Мы...» «Не надо множественного числа!» Я лично не верю ни в освобождение пролетариата от цепей, ни в товарищей по борьбе, в отличие от тебя. Зато веришь фашистским генералам и попам, которые кропят святой водой расстрельные команды, и маврам, которые бесчестят женщин. Веришь нацистам и итальянцам-чернорубашечникам». Фалько посмотрел на нее насмешливо. «А должен бы вашей ЧК, копавшийся в тылу, русским истребителям и танкистам, Вашей идиллической республики, перебившей больше троцкистов и анархистов, чем солдат Франка, Не говори пошлости. Я хочусь в одиночку, и мне это нравится. Ты просто грязный убийца. Ну да. И никогда не будешь хорошим коммунистом. Мне и плохим не бывать. Они помолчали. Ева неловко завозилась на кровати, пытаясь устроиться поудобней. Фалько наблюдал за этим, не вмешиваясь. «Маунт Кассел выйдет в море?» — спросил он. Она смотрела на него с прежней ненавистью, потом отвела глаза, закусила губу, покрытую спекшейся кровью, и вновь взглянула. «Можешь не сомневаться», — наконец произнесла она, «и потому я должна быть там. Это же чистое самоубийство. Миноносец пустит его на дно, ускользнуть невозможно». «Керос, как ты мог заметить, человек редкостного упрямства». и потом у него приказ избежать интернирования. А команда... Команда пойдет за ним, хоть в гиену огненную, если он прикажет. А он прикажет. Все, целый экипаж героев, плохо верится. «Ты не знаешь, кто такой Керос», — ответила она, чуть помедлив, «и как относится к нему экипаж. На борту маунт Касла республика вроде бы и не присутствовала». Все, от боцмана и до последнего кочегара, а там имелись даже коммунисты и анархисты, повиновались капитану слепо. Бурное время, плавание и опасности связали их всех особыми узами, и связали накрепко. Идеологию по боку речь шла о безоговорочной верности. Есть порода людей, способных внушать это чувство, и капитан Керос принадлежал к ней. Кроме всего прочего, добавила она, тем, кто захочет остаться в Танжере, Он разрешит сойти на берег. И много таких, не знаю. Но тех двадцати человек, которые останутся, будет вполне достаточно. Фалько слушал внимательно и прикидывал возможные варианты. А в чем смысл всего этого? — спросил он наконец. — Сама знаешь, что Маунт-Касл в Черное море не войдет никогда. Я тебе уже сказала, в чем смысл. Мне отдали приказ. — Кто? комминтерн НКВД? Павел Коваленко?» Она не отвечала. И еще больше помрачнела. Хотя куда уж больше. Фалько неодобрительно покачал головой. Он думал о политических процессах, начавшихся в прошлом году в Москве. Сталин с их помощью хотел упрочить свою власть. Едва ли не всех так называемых старых большевиков из Ленинской гвардии судили и казнили, обвинив в контрреволюции уклонение от курса партии. Советский Союз стал настоящим адом, где шли беспрерывные аресты и нескончаемые пытки, где каждый доносил на каждого в надежде выжить. И все, кто попадал в опалу, тащили с собой подчиненных родственников, друзей. На Лубянке уже негде было размещать арестованных. «Не представляешь, что ждет тебя в России, если даже и доберешься до нее», — сказал он. «Или не хочешь представлять». Под топор попадают даже закордонные разведчики. Их вызывают домой под каким-либо предлогом, а возвращаются немногие. Те, кто работают в Испании, не исключение. Ты не знаешь, что говоришь. Ошибаешься. Знаю. И очень хорошо. Вне партии ничего не существует, так ведь? Партия, она и семья, и духовный очаг для верующих в освобождение голодных рабов. Ну скажи мне, скажи, что я не прав, скажи. Ты ничего не понимаешь. И вообще, как у тебя язык поворачивается». «И вам кажется, что немыслимо отрешиться от этой убежденности», — продолжал он, словно не слыша, — «ибо в этом случае потеряли бы смысл все ваши страдания и деяния. И вот вы, люди, столько раз рисковавшие своей шкурой, изведавшие тюрьмы всей Европы, пересекшие сто границ, признаетесь в вымышленных преступлениях, Безропотно и покорно, как автоматы. Берете на себя вину за то, в чем не виноваты, действуя, что за чушь, да нет, напротив. Это логично, хоть и отвратительно, вытекает из той роли, которую и ты готова взять на себя. Подобно тому, как первые христиане соглашались принять цирки и львов. Ты и пулю в затылок примешь, если надо будет. Согласно же ты потонуть вместе с Маунт Кассел. На все пойдете, лишь бы не противоречить воцарившемуся порядку вещей. Разве не так? Берешься рассуждать о том, чего не понимаешь. И опять ты ошибаешься. Понимаю. Может быть, я грубая скотина, лишенная веры и идеалов. Но я проникал в тебя. Я был в тебе. И я не постель имею в виду. Сукин сын! Они молча глядели друг на друга. Она с вызовом. Он с задумчивым восхищением. Невольным. никогда еще не встречал такой героической трусости пробормотал он на это она не ответила еще помолчали не отводя глаз потом фалько качнул головой ты не пойдешь на маунт -касл. намереваешься убить меня он не услышал насмешку в ее вопросе Я смотрела на него строго и серьезно пока не знаю есть промежуточные варианты Ева снова заворочилась на кровати и сились приподняться. Фалько не препятствовал ей и не пришел на помощь. «Скажи-ка мне вот что. Когда ты спала у меня в моем номере, ты уже знала, что твои люди в это время пытают моего радиста?» Ответа не последовало. Еве удалось все же сесть на кровати так, что ее лицо оказалось вровень с лицом Фалько. Взгляд ее был тяжел. «Понимаю», — сказал он. «Ты и приказала». — Сомневаюсь, что понимаешь хоть сколько-нибудь. Она попыталась пошевелить связанными за спиной руками, но сморщилась от боли. — Освободи мне руки, — попросила она. — Больно. — Не освобожу. Фалько никак не ожидал, что Ева так стремительно и резко боднет его головой. Она сломала бы ему нос, придись удар не в лоб, а чуть ниже. Фалько едва усидел на краю кровати, но тут Ева, плечом сильно толкнув его, сбила на пол. И, несмотря на то, что руки у нее были скручены сзади, сумела прыгнуть следом. Навалилась всем телом, стараясь попасть головой в лицо и коленями в пах. Она была подобна дикому зверю, сражающемуся за свою жизнь. Фалько отбивался, но она упала на него, норовя вцепиться зубами в щеку или шею. Ну, хватит этого, — подумал он, — пора кончать. Ухватив ее за волосы и резко дернув назад, отчего она зарычала от боли, Другой рукой ударил так, что ее подкинуло кверху, вывернулся, высвободился и через мгновение оказался сверху. Снова ткнул ее кулаком в лицо, свалил на спину, прижимая к полу ее бьющееся тело. Ева не сдавалась, а продолжала сопротивляться, упорно и яростно. Он остановился на миг, глядя ей в глаза мечущие искры из-под растрепанных волос, на искаженное яростью лицо в засохшей крови. на ноги, которыми она с пола пыталась легнуть его. «Черт возьми!» — с восхищением подумал он. «Будь она коровой, телилась бы только боевыми быками». Он склонился к ней, предусмотрительно сохраняя дистанцию, не слишком низко, а лишь чтобы звонко и оплеухая прокинуть на бок. Потом оседлал, сильно стиснул ладонями ее шею, так что большие пальцы пришлись на то место... насчет которого инструктор из Тыргу-Муриш просветил его когда-то, что оно называется гломус-коротиком. Прижмешь на пятнадцать секунд, будет обморок, на минуту — смерть. Когда Фалькот досчитал до пятнадцати и разжал руки, Ева была без чувств. За спиной он услышал, как открылась дверь. На пороге с пистолетом в руке стоял Пакита-паук. — На минуту не оставишь, — сказал он с насмешливым удивлением. — Что ж ты за размазня такая, а? Фалько поднялся, потирая ушибленный лоб. — Побудь-ка с ней. — Можешь попросить себе кофе, если захочешь, но глаз с нее не спускай, пока не вернусь. У меня тут дела кое-какие. — Что за чушь ты мелешь? — замотал головой паук. — С ней надо кончать. Если самому не с руки, давай я все сделаю. Причем с большим удовольствием. Фалько очень медленно подошел к нему и очень медленно же произнес. раздельные сухо. Если с ней что-нибудь случится, убью. Понял? Погляди мне в глаза. Убью.